Глава 22 Надежда Федоровна ловко орудовала шваброй в палате, куда только что перевели парня из реанимации. Она была на смене, когда его привезли. Живого места на нем нет. Потом рассказывала она своей соседке, с которой вечерами любила пить чай под телевизор. Не жилец он. Но наутро она узнала, что операция прошла успешно, и у парня есть все шансы выкарабкаться. Вот уже и из реанимации его перевели в обычную палату, в одиночку, как она называла платную палату, куда обычно укладывали богатых пациентов. Парень тоже, наверное, был обеспеченным, раз его поместили сюда. Надежда Федоровна осторожно прошлась шваброй возле кроватных ножек. Не дай бог задеть, пациенту может быть больно. После такой операции комар на грудь сядет, почувствуешь. Так она думала, постепенно смещаясь. Со шваброй к выходу. «Пить!» Вдруг услышала она тихий шепот. «Пить!» «Очнулся!» Обрадовалась она, семеняк, кровати. «Сейчас я медсестру позову. Она знает, что делать». Веки парня медленно опустились и снова поднялись. Понял, значит. Медсестра велела уборщице подождать в коридоре. «Сейчас я поменяю ему капельницу, дам воды. Потом продолжите, окей?» Надежда Федоровна согласно покивала, хотя понятия не имела. «Что это за слово такое, окей?» Она встала, как часовой, возле палаты. Знала. Времени медсестре, чтобы поменять капельницу и дать воды пациенту, понадобится немного. Смысла перебираться с ведром и шваброй в другую палату нет. Метаться на старости лет по коридору ни к чему. Подождет. Медсестра вышла через три минуты, наверное. Она зевнуть как следует не успела. «Молодец, девочка, надо будет ее похвалить при случае перед заведующим». Он нет-нет, да прислушается. «Вы?» – часто любил он повторять. «У меня, Надежда Федоровна, серый кардинал». Что это означало? Она не имела представления. Но думала что-то хорошее. Похвала такая. Заведующий отделением в этот момент очень хитро щурил глаза и смеялся. А иногда со смехом и пальцем ей грозил. «Надо будет похвалить девочку». «Заходите, я закончила». Выпорхнула девушка из палаты и пошла с пустым пузырьком по коридору. Надежда Федоровна сунулась в палату. Парень, видимо, снова уснул. Лежал с закрытыми глазами. Она быстро закончила с смытьем полов, протерла подоконник, тумбочку, перешла к кроватным спинкам. И ведь едва коснулась, а он глаза открыл. «Прости, прости, старуху!» взмахнула она руками. «Разбудила!» «Нет!» Еле слышно произнес он. Кадык его нервно заходил вверх-вниз, будто бы он задыхался. «Тебе плохо?» – переполошилась Надежда Федоровна. «Позвать кого?» «Нет, не надо. Посидите со мной», – неожиданно попросил парень. «Как бабушка». Она растерялась. До конца смены всего ничего. Она еще три палаты не убрала. И она не знала, что значит «как бабушка». У нее не было никого. Ни детей, ни внуков. Надо же говорить что-то, утешать. А она не умела, но все равно подтащила стул от стены, села рядом с кроватью и взяла парня за руку. «Рука-то у тебя какая! Крепкая, сильная!» — похвалила она, не зная, как продолжить. А машину не удержала. Улетели с трассы. Плаксиво отозвался он и легонько сжал ее пальцы. «Иван Васильевич погиб. Я знаю. Помню, потому что недолго был в сознании. А Иван Васильевич — это кто?» Пробудился в ней неожиданный интерес. «Это управляющий нашего банка». Он вдруг зажмурился. Его лицо сморщилось. Он бросился на меня. Неожиданно бросился. я не удержал руль. Бросился? Как же это, милый мой! Ехали, ехали. И он бросился? Плохо ему стало, что ли? Наверное, она не должна так с ним разговаривать. Бабушки так не разговаривают, наверное. Они утешают. И не пристают с вопросами не заставляют своих внуков плакать. А парень-то заплакал. Руку ее тискает, плачет и шепчет все, шепчет. Он обо всем догадался. Он все понял. Лопотал он, срывающимся носив голосом. А слезы текли и текли. Он начал задавать мне вопросы, а я сказал, что он тоже виноват. И он захотел меня ударить. Полез. Он сам виноват. Парень сделал попытку приподняться, застонал и, закрыв глаза, затих. Она перепугалась и снова побежала за медсестрой. «Вы что это, возле него сидели?» Медсестра подозрительно глянула на стул, который Надежда Федоровна в попыхах забыла убрать. «Зачем?» Он попросил. За руку его держала. «И разговоры говорили». Недовольно фыркнула девушка, поправляя что-то в подвешенных пузырьках с лекарствами и проверяя у парня пульс. «Нельзя ему сейчас много говорить. Вообще нельзя. Доктор даже полицию к нему не допустил» слаб он еще очень. А вы? Ох, Надежда Федоровна! Надежда Федоровна! Вот пожалуюсь я на вас заведующему отделением. жаловаться та она на старую санитарку не станет. Мелко это. Мелко и нехорошо. А вот Надежда Федоровна хвалить медсестру точно уже не будет. Не заслужила та ее похвалы. Она быстро закончила с уборкой на этаже, спрятала инвентарь в кладовку, переоделась, вышла оттуда, едва не столкнулась с какой-то медсестрой, медленно толкающей перед собой тележку с медикаментами. «Здрасте вам!» – подоткнула она бока кулаками. «Это откуда вы такие будете?» Хотя лицо девушки было почти полностью скрыто под медицинской маской, а на голове красовалась белоснежная шапочка, Надежда Федоровна могла поклясться, что медсестра из новеньких. «Добрый вечер!» Приостановившись, медсестра покрутила головой. «Где тут у вас сестринский пост? Просили доставить лекарства из хирургии». А -а -а. Так ты из хирургии, милая! А то я смотрю, не наша будто!» Надежда Федоровна, вцепившись в ее локоть, развернула девушку на 180 градусов. «Тебе вон туда, в конец коридора. Там сестрички наши». Медсестра из хирургии поблагодарила ее, повернулась и покатила тележку в нужном направлении. Надежда Федоровна вышла к лифтам, потом на улицу, там на остановку, и уже через полчаса была дома. Утро началось с зубной боли, и Надежда Федоровна решила не откладывать в десятый раз визит к стоматологу. Тем более, что он хорошо ее знает, вежливо приветствует и лично приглашает на прием. Бойся, не бойся, зуб болеть не перестанет. Отпросится с утра у заведующего отделением, сядет в лифт, поднимется на этаж, и болячки конец лишь бы ничто не помешало, лишь бы ее решимость не иссякла при входе в отделение. но едва выйдя из лифта она поняла, что сегодня визита к врачу стоматологу не состоится. в отделении что-то случилось очень серьезное что стряслось то татьяна михайловна поймала за рукав белого халата старшую медсестру надежда федоровна Что за переполох носятся все шум в кабинете у заведующего, Что такое? А то, что наша молодая вертихвостка лекарство перепутала», – махнула рукой в сторону сестринской Татьяна Михайловна. «Не то ввела пациенту ночью, он и скончался. Пациент тяжелый и очень важный был». «Это который же?» – уборщица скосила взгляд в сторону приоткрытой двери в палату, где она накануне утешала бедного малого. «Не тот, что после аварии. В платной палате лежал. Он самый, Надежда Федоровна, он самый. Банк за него палату оплатил. Настя ревет белугой. Клянется, что все правильно делала. Но факты лицо Реви теперь, не реви. Татьяна Михайловна сунула ладонь под левую подмышку. Поморщилась. Сердце аж прихватило от такого переполоха. Полицейские приехали его допросить. А он уж холодный. Что ты будешь делать? Она ушла быстрым шагом. А Надежда Федоровна отперла свою коморку, прикрыла дверь, села на старый, но крепкий еще больничный стул и призадумалась. Что-то не сходилось в рассказе старшей медсестры. Что-то было не так с этими перепутанными лекарствами. При ней же, при ней лично Настя и капельницу ставила парню. И водой его поила. И все нормально было. Никакой путаницы. И вдруг, нате вам, здрасте. Она переоделась в белый халат, Надела больничные кожаные тапочки, которым уже лет десять, а сносу им все нет. Причесалась и аккуратно повязала голову белой косынкой. Посмотрела в осколок зеркала, приклеенный к стене у двери, потрогала чуть припухшую щеку. То ли от нервов, то ли еще от чего, но зуб угомонился и не болел. Надежда Федоровна вышла из своей кладовки, не взяв ничего, кроме специальных салфеток, которыми она вытирала пыль с хорошей дорогой мебелью заведующего отделением и пошла прямиком к его кабинету. Ей удалось войти незаметно и сразу спрятаться за спины каких-то мужчин. Стояли трое, перед ними за столом сидели сотрудники отделения. Разговор шел на повышенных тонах. Она послушала и ничего не поняла в их взаимных упреках. Чужие мужчины, видимо, полицейские, упрекали заведующего в том, что их не допустили вчера к пациенту. Теперь у них нет никаких сведений по аварии. Попутно упрекали всех в непрофессионализме. Надежда Федоровна попыталась про себя повторить это слово. И не смогла. Длинная, тяжелая. Ее язык не справился. Медсестра Настя ревела в голос и уверяла, что не путала ничего. Ей никто не верил. Заведующий грозил служебным расследованием, полицейские уголовными делами. Хай стоял одним словом до тех пор, пока она нарочно не закашлялась. «Надежда Федоровна!» «Вы зачем здесь?» – сурово глянул на нее заведующий, когда полицейские расступились и все увидели ее. «Помочь!» «С уборкой потом!» – поморщился доктор. «Потом, дорогая, мы заняты!» «Я не уборкой хочу помочь, а дурехи этой тюрьмы избежать!» – махнула она упаковкой с салфетками в сторону зареванной Насти. «Потому что не виновата она! Все правильно при мне еще делала! Это другой кто-то!» «Кто?» Насмешливо глянул на нее один из полицейских. По травматологии злоумышленники гуляют строем. Никакого строя. Одна она была. Неприветливо покосилась в его сторону уборщица. Слово «злоумышленники» она даже пытаться произносить не стала. Не справилась бы. Одна кто? Надежда Федоровна. Вот завотделение. Молодец мужик. Знает, что она болтать попусту не станет. Сразу сделался серьезным. Я уже домой собралась, когда на эту девицу наткнулась. Она по коридору шла, и не просто шла, а тележку катила, с лекарствами. Спросила ее, откуда, мол, ты? она, из хирургии, лекарства велели привезти. Не было таких распоряжений, воскликнул заведующий и тепло улыбнулся ей. Что дальше было, Надежда Федоровна? Как она выглядела? Это уже один из полицейских заинтересовался. Другой? Не ехидный дальше я ее развернула к посту она шла в другую сторону она вроде и покатила тележку туда не было никого всхлипнула настя теперь то ясно что нет не туда ей было надо скорбно поджала губы надежда федоровна и покосилась на чужих мужчин а выглядела она обычно в белом халате шапочки лицо все под маской перчатки на руках были спросил один из полицейских Она подумала и мотнула головой. «Нет, ногти вот такие!» Она отодвинула руку на пять сантиметров от своих пальцев. «Затейливые, с узором!» Мужчины переглянулись. «А будто в чем было, не заметили?» «Каблуки красные!» Неожиданно вспомнила Надежда Федоровна. «Я еще подивилась!» «А потом забыла!» «Точно! Сапожки черные, а каблуки красные!» «Изнутри!» Поторопилась она объяснить. И подошва тоже красная. А больше ничего. Все под маской и халатом. Уже хорошо. Уже что-то. Спасибо вам. Неожиданно протянул ей руку один из полицейских. Вы нам очень помогли. И Насте тоже. А я еще не все сказала-то, граждане хорошие. Надежда Федоровна вопросительно глянула на заведующего. Он едва заметным кивком отобрил. С парнем-то я вчера разговаривала. С тем, что помер». И он мне кое-в чём признался. Хотите послушать?